В девяти милях от жилища дьявола. Если мы окружены крысами, значит корабль не идет ко дну. Э. Хофер. Блаженство спать, не видя злобу дня, Не ведать свары вашей и постыдства, В н е в е д е н и и каменном забыться. Прохожий. т с «Не пробуждай меня!» М. Буанарутти Заскулил ветер и со скрежетом протащил по асфальту указатель направления эвакуации. Вера бросила на него сонный взгляд, обняла себя левой рукой, чтобы согреться, и быстрее зашагала в противоположную от спасения сторону. Черные сапоги Веры шлепали по лужам и желтой хвои, Правая рука в чёрной до локтя перчатки с белым скорпионом мешалась и била по бедру. Разум по привычке шифровал надписи на рекламных счетах. Сегодня методом Тритемиуса. Буквы сдвигались с нормального алфавитного положения по формуле С равно 2π умножить на π плюс 4π плюс 6. В зависимости от позиции в н а ч а л ь н о м тексте. Е от салона красоты Ева превращалась в R. в в ч а в г р ч г длинная стрелка часов над домом союза втолкнулась в одиннадцать и вера как- то по особом у спиной плечами затылком ощутила вес осенней мглы которая наползла на каменную набережную т я ж е л ы е порывы ветра били по лицу окутывали сыростью с беспокойного вздутого моря от натуги скрипели дряхлые лиственницы и хлопали на стенах рекламные афиши. Водосточная труба гудела низко-низко, будто контрабас. Иногда в этом дымящемся сумраке проступали одинокие фигуры, перечеркивали собой улицу и, как призраки, растворялись в сентябрьской ночи. Мостовая сверкнула и пошла над волнообразной стеной. Асинхронно, чудно зажигались чугунные фонари, и краем глаза, на границе света и тени, Вера замечала песчаную полосу, что рывками в ы б и в а л а у моря водоросли, камни, груды оледенелого плавника. Линия горизонта таяла в мглистой зыби. Тьма неба и тьма волн сливались в бесприютную черно-синюю бездну, из которой доносились стоны чаек, так похожие на младенческий плач. За голенькими лиственницами мелькнул интернат для детей-инвалидов. Его эвакуировали в числе первых, и Вере, которая два десятка лет слушала здесь смех и лепет, стала не по себе. Она вспомнила, что через неделю или две эти камни под ногами, эти перламутровые окна, этот сонный город — всё, всё перемолят потоки воды, и по телу пробежал озноб. Вера миновала открытый штоф рома, который одиноко и тоскливо посвистывал на ветру, когда почувствовала чей-то взгляд. У основания волна отбойной стены под лестницей шевельнулась фигура. Вера прищурилась и заметила мужчину. Он полулежал на песке и забавно пританцовывал. Ее это рассмешило. «Пьяный, как весь город», – подумала Вера. Кто-то заливал тревогу, кто-то потерю дома. Большинство не понимало, что еще делать в преддверии конца. Через несколько шагов Вера снова оглянулась на мужчину. Тот всё танцевал свою диковатую лежачую джигу, и Вера почувствовала, как улыбка постепенно сползает с её лица. Она отвернулась и быстрее зашагала прочь. Вера прошла по полупустому ряду с красными скидочными ценниками и остановилась в молочном отделе. Левой рукой она рванула пакет с б а б и н ы и, не отпуская, развернула одними пальцами. Затем положила его на полку и левой же рукой опустила внутрь бутылку молока и три глазированных сырка. К товарной ленте нервно подбежала женщина с набитой тележкой, где громоздились консервы, макароны и рулоны туалетной бумаги. Запищал сканер кассира, но как-то размеренно, робко, так что покупательница не выдержала и сказала. «Поскорее бы!» Кассир бросил на неё взгляд, сделав движение бровями. чуть ускорился. Вера вздохнула и поставила пакет на металлическое ограждение конвейерной ленты. «Вам премию дают за медленное обслуживание», не унималась покупательница. Вера закатила глаза и достала левой рукой наушники. Зубами и левой рукой размотала их, включила плеер. Заиграла г р у с т н о е пианино, и улица за окнами магазина подтаяла, размываясь за поволокой медленных мыслей, и тут рядом р в а н у л а Жуткий удар пронёсся по полу, ввинтился в подошвы сапог, поднялся к черепу и завибрировал в костях, в зубах, выдавливая наружу глазные яблоки. Вера, ничего не соображая, бросилась под товарную ленту и зажмурилась в ожидании нового залпа. В ушах стоял свист, который медленно перешёл в высокую пульсирующую ноту. Голова словно разбухла, И Вера изо всей силы прижала ладони к ушам, лишь бы заглушить мерзкий звук, лишь бы не дать костям черепа лопнуть. «Евушка!» – донеслось извне. Нота ушла вниз, и Вера подумала, что слышит окончание песни. «Контузия у неё!» – п р о р в а л а с ь сквозь преграду из ладоней и свиста. «У брата моего такое после Чечни было!» Когда смысл слов дошёл до Веры и раскалённым плащом накрыли смущение и стыд, она робко выглянула из-под товарной ленты. Несколько покупателей фотографировали Веру на телефоны, но никаких следов ракетного удара не было. Только разбитая бутылка валялась на полу и растекалась лужица, и п а х л о резко, горько, водкой. Вера неуклюже выбралась из-под ленты и хотела уйти, но в последний момент передумала. Не слыша музыки, заживо сгорая от стыда, Вера стояла в очереди, пока кассир не посмотрел выжидательно и не спросил. «Здравствуйте. Пакет нужен?» Вера мотнула головой, и он достал бутылку молока, отсканировал, вытащил сырок и показал взглядом на остальные. «Одинаковые?» «А?» – глупо переспросила Вера и тут же спохватилась. «Нет». Кассир поиграл в воздухе пальцами и нажал клавишу 3. р и д е в я т ь «Но сырки, блин, разные!» Кассир со вселенской усталостью посмотрел на Веру. Та ощутила всю мелочность и глупость разговора и только повела плечами. «Как хотите!» Левой рукой Вера полезла в карман, достала горку мятых бумажек и стала перебирать пальцами левой же руки в поисках полтинника. Получалось не очень. «Я помогу», – сказал кассир и аккуратно вытащил десятку, затем полтинник. Показал Вере. Она смущенно кивнула и неуклюже смяла остальные деньги в карман. «Спасибо». Кассир пробил покупку и стукнул по тарелке для сдачи одиноким рублем. «Вы ведь та девушка». Он кивком г о л о в ы показал на руку в черной перчатке. Вера смутилась, на секунду замерла, а потом смела покупки в рюкзак. «Я — Бэтмен», — прошептала она и поспешно вышла. Мотор троллейбуса занудно гудел, вибрировал под ногами. Вера виском лежала на холодном стекле и скользила взглядом по мутным улицам, по салону. Редкие пассажиры смотрели подозрительно, настороженно, на кабине водителя пузырилось объявление. Городская транспортная система Северо-Стрелецкая прекращает работу 2 октября 2014 года. В этом сквозило нечто фатальное, без столики надежды. 2 числа остановятся автобусы, 4 закроют продуктовые магазины и отключат электричество. 5-го город покинет последний житель. Через неделю или две. Северо-Стрелецк сметет вода. От этого знания в желудке неприятно льдисто покалывало, будто Вера проглотила мертвого ежа. С этим ощущением она провела всю дорогу. С ним вышла из троллейбуса и вошла в подъезд. Тревога отступила только у почтового ящика, где Вера с удивлением обнаружила Рубаи Амара Хайяма. Вере не раз присылали всякую порохню, но стихией... подбросили впервые. Что удивляло, книга пахла книгой, а под снежно-белой обложкой шелестели обыкновенные бумажные листы. Никакого подвоха, никакой гадости и размашистая «от М» на переднем форзаце. Вера ядовито у л ы б н у л а с ь Она мечтала о душевном подарке от Германа, а получила черти чью арабскую лирику. Сунув книгу в зубы, Вера захлопнула ящик и пошла на третий этаж. К двери с табличкой «Коробка боли номер 302» с просьбами «Идите нахрен!». Когда Вера уже открыла верхний замок, из соседней квартиры послышался л я с к Она напряглась. Замерла на секунду, а потом стала перебирать связку пальцами левой руки, чтобы быстрее оказаться дома. «Вера Павловна!» – п р о с к р и п е л старческий голос. «Не успела». Вера неохотно повернулась к соседу, подняла руку с ключами и замычала в знак приветствия. Ответить она не могла, ибо арабская поэзия всё так же сковывала зубы. «Тут вас мужчина искал», – недовольно проговорил старик. Формально в словах ничего обвиняющего не было, но звучало это именно как обвинение, не то в р а з б р а т е не то в чём-то ещё. Вера почувствовала, как её губы, несмотря на книгу, растягивает улыбка и промычала вопросительно. «Часов в десять», – пробурчал старик. «Лет сорока, весь из себя». Вера снова промычала, на этот раз благодарна, и старик, недовольно посмотрев в ответ, ушлёпал к себе. Она последовала его примеру. Квартира Веры имела вид старой, но дружелюбной особы. При первом взгляде казалось, что вот-вот из-за угла выглянет Мурка и потянется, замяучит, потрется о ноги. Но кошка не появлялась, и со временем у любого гостя возникало ощущение ненасытной черной дыры, которая затаилась в промеж сонных комнат и засасывала все живое. Девушка в зеркале прихожей задумчиво потерла лоб ключами, вытащила обслюнявленную книгу изо рта и положила на тумбочку. «Герман заходил к ней?» «Каменный истукан сдвинулся?» «Ура!» Вера осторожно улыбнулась своему отражению, и режеволосая девушка из Зазеркалья улыбнулась в ответ. Что-то вспыхнуло, затлело в глаза хищной птицы, заблестело колечко в носу и шарик под тонкими губами. Сегодня Вера одела себя в синие джинсы, черные сапоги и вязаную фиолетовую кофту, п р о п а х ш у ю нафталином. Под кофтой белела кружевная блуза под девятнадцатый век с высоким воротником-стойкой, который скрывал шрамы от шрапнели на шее. Из правого рукава, точно ядовитое жало, выглядывала затянутая в перчатку конечность. Герману не нравилось, как Вера одевалась, и она не раз читала приговор в его взгляде. Мол, кофта старомодна, гвоздик вызывающий, Когда это молчаливое осуждение надоело, Вера нашла ещё более старомодную блузу и ещё более вызывающее колечко в нос. Герман, конечно, остался недоволен. Ну и чёрт с ним. Телефон не показал пропущенных вызовов, и Вера открыла ф о р з а с Томика. Хотелось увидеть там а т г е но нет. Даритель явно носил другое имя. Миша. м а ш а Вера тяжело вздохнула и закрыла глаза. «Вера Павловна, не сходите с ума!» Договорились. Вера Павловна кивнула сама себе и занялась ужином. Она то и дело проверяла сотовый. Нет звонков, нет звонков, нет звонков, пока не захотелось сделать первый шаг самой, но Вера держалась три недели и рекорд сохранила. К полуночи её охватило раздражение. Мобильный дремал, по радио, ТВ и новостных сайтах говорили только об эвакуации и о п л о т и н е Вера выключила телефон и плотнее занялась сувениром от М. Это было издание «Рубайят» на двух языках. Творение Амара Хайяма напечатали в переводе и на фарси. Ничего интересного Вера в сборнике не увидела. Милые, старозаветные четверостишья. на втором десятке которых она и заснула. Утром Вера долго лежала с закрытыми глазами, чувствуя с каждым вдохом и выдохом груз рубаят на животе. Затем она протянула левую руку за телефоном и боязливо посмотрела на экранчик. Ничего нового утра не принесло. Герман не звонил, и только короткое сообщение от сотового оператора напоминало время и место эвакуации. Вера, не глядя, сунула мобильный обратно на стол. Что-то задело, и на пол грохнулась молоденькая Вера в форме военной разведки, в деревянной рамочке. Горло стиснуло, но Вера не далась эмоциям. Она умылась и приняла душ, не снимая с правой руки ч е р н о й перчатки. Затем организовала на кухонном столе лабораторию. Баночку с желтым лаком для ногтей, пилочку для ногтей, маленькие ножницы для ногтей. Триммер для кутикулы, упаковку влажных салфеток и еще с десяток кремов, пропиток и мазей. Когда Вера села за стол, в солнечном сплетении что-то натянулось, напряглось. Она посмотрела на перчатку, задержала дыхание и дернула черную ткань. Показалась с м о г л о в а т а я кожа. Ниже локтя шел кольцевой шрам. Пальцы казались длиннее и красивее, чем на левой руке. На ногте безымянного желтел полустертый скорпиончик, нарисованный лаком. Вера гармошкой уложила перчатку на стол, достала левой рукой влажную салфетку и п р о т ё р л а с м о г л о в а т у ю кожу. Подстригла и отшлифовала ногти, удалила кутикулу, обвела желтого скорпиончика и стала ждать, пока лак высохнет. Вера делала так с трансплантацией. Одевала и умывала донорскую конечность, как ребенка. Стрегла ногти на непривычно длинных аккуратных пальцах. Но чужая рука оставалась до отвращения чужой. Где-то внутри не отпускало странное ощущение, что однажды Вера вернет эту штуку. Как возвращают арендованный лимузин или квартиру. Но хозяин в с ё не приходил и не приходил и не приходил. Вера подула на желтого скорпиончика и натянула черную перчатку обратно. Напряжение ушло. Захотелось кофе, сырков, и не прошло 10 минут, как по кухне поплыл дразнящий аромат, а в турке поднялась коричневая пенка. Вера достала из холодильника вчерашние покупки и налила в кофе молоко. Закрыла глаза, отпила. На языке стало неприятно кисло. Вера бросилась к раковине и выплюнула остатки месива. Промыла рот, схватила бутылку и поняла, что срок годности молока – Закончился три дня назад. Холодало. Сырой ветер без устали разбрасывал мусор, который больше не забирали из контейнеров. Море двигалось тяжело, натужно, будто у него началась одышка и порой стеклом замирала у берега. Вчерашняя певичка-бутылка пропала, но пьяница еще лежал под лестницей. Его подбородок облюбовала чайка. И с нескрываемым любопытством заглядывала мужчине в рот. Вере сделалось не по себе. Она остановилась и посмотрела внимательнее. Человек не двигался, только рубашка и брюки вздувались от ветра. Вера оглянулась, сказала себе «это не моё дело» и поспешила прочь к магазину. Двери продуктового оказались закрыты. Вера приставила ладони к витрине и вгляделась в темноту помещения. смутно виднелись пустые ряды, будто за ночь и утро в с ё окончательно смели. Вера снова дернула ручку. «Эй!» о н о двинула ногой по стеклу. «Эй! Вы мне, блин, молоко просроченное продали!» Никто не появился, не отреагировал. Темный пустой магазин глядел угрюмо, недобро, и Вера ни с чем зашагала домой. Внутри росли два противоположных чувства – Раздражение и страха. На береговую линию она старательно не смотрела, но у л е с т н и ц ы не выдержала. Мужчина по-прежнему деревянной колодой валялся на песке. Вера поискала взглядом прохожих и, нервничая все больше, спустилась с волноотбойной стены. Под ногами захрустил песок, она приблизилась к пьяному, который оказался долговязым мужчиной лет сорока, Рыжие волосы на висках уже тронула морозцем седина, о д е т незнакомец был крайне опрятно, будто английский д е н д и Вера тихо позвала. «Эй, из Нирваны?» Рот незнакомца полузевал, полуулыбался. Одна рука вытянулась вдоль тела, другая уперлась в песок. Точно мужчина вставал. Серые глаза, мутные и впалые, не шевелились. По спине Веры пробежал холодок. Она брезгливо поискала пульс на ледяном, одеревенелом запястье. Безуспешно. Попробовала найти яремную вену, но биение не чувствовалось. Вера взмокла. «Да чтоб тебя! Блин! Блин!» Для проверки Вера постаралась нащупать пульс у себя, но ничего не получалось. Накатывал дикий страх. Наверху по набережной шла пара с огромными тюками. И Вера позвала, сбиваясь. П «Послушайте, вы не... Тут, кажется, человек умер. Я не могу пульс найти!» Мужчина приостановился, но спутница дернула его за рукав, и оба скрылись за интернатом. Вера посмотрела в отчаянии на труп, собралась с мыслями и достала сотовый. «Куда звонить?» Она ткнула «103». Вызов. И гундосый женский голос сообщил. «В связи с чрезвычайной ситуацией, все звонки переводятся на колл-центр Северострелецкого штаба эвакуации». Прозвучал гудок. Щелкнуло и зашипело. «Вы позвонили в единый колл-центр Северострелецкого штаба эвакуации», сообщил другой голос, более молодой и теплый. «Нажмите на клавиатуре в режиме тонального набора цифру «1». если у вас вопросы о дате и времени отбытия. Нажмите 2, если вам требуется оказание скорой медицинской помощи. Нажмите 3, если потерялся кто-то из ваших близких. Нажмите 4, чтобы вас соединили с оператором. Вера после некоторых сомнений ткнула 2. В настоящее время все операторы заняты. Оставайтесь на линии. Вы 41-й в очереди. Ориентировочное время ожидания составит 23 минуты. Заиграла классическая музыка. Вера осознала, что в эту самую минуту 40 человек звонит в скорую помощь. И почувствовала холодок страха. Казалось, что-то тёмное, зловещее надвигается извне. Но Вера не стала ждать. Упрямо сбросила вызов и снова набрала номер службы спасения. На этот раз в ход пошла цифра 1. Потянулись гудки. «Йоу, Евгений!» – раздалось неожиданно в трубке. «Чё почём? Год рождения и фамилия?» «Я?» – Вера растерялась и на всякий случай проверила номер. «Аллое!» – снова подал голос Евгений. «Я в скорую звонила?» «Да-да, я не о себе, тут человек, ну, умер. Я пульс не...» «А погромче!» «Человек умер!» «Прикрой микрофон от ветра!» «Умер! Дух испустил!» л ч е о испустил?» Вера не выдержала. Окочурился, скопустился, отдал Богу душу, сыграл в ящик, отправился в тридесятое царство, врезал дуба, приказал долго жить. В трубке тяжело вздохнули и сказали. «Ох, ёперный!» «Так что?» «Год, цыпа!» Она глубоко вздохнула, и не ответила на Ципу. «Я не знаю, какого он года. Лет сорок, пятьдесят. Не знаю». «Твой год, Ципа». Как... «Какое это имеет отношение? На северном пляже у волноотбойной стены лежит мужчина. Просто заберите его и...» Вера замялась. «Ну, сделайте что-нибудь. Да-да». «А теперь могу я услышать год твоего рождения?» «Восемьдесят седьмой, блин! Воронцова!» Вера сердито посмотрела на телефон. «Воронцова Вера Павловна!» Из динамика послышалась клавиатурная крещенда. «Есть. в ы е з ж а е ш ь на пароме. Пятого в семнадцать тридцать. Третий причал. Не проспи, цыпа. При посадке на паром при себе иметь д о к у м е б л а б л а б л а Вы заберёте ж м у р и к а Некоторое время в трубке царило молчание. «Это твоя родня испустила... умерла?» «Нет, какой-то мужик. Вчера он танцевал», – не к месту добавила Вера. «Тогда оставь». Она растерялась и спросила едва слышно. «Что? Господи, вы его заберете?» «Цыпа, ты новости смотрела?» «Это что, социологический опрос?» «Где вас так разговаривать учили вообще?» Евгений немного помолчал. «Волонтёров не учат», – сухо и раздражённо сказал он. «Они сами вызываются и делают так, чтобы учёные цыпочки не попали в беду. Уж извини, если говорю не так, как тебе нравится. Но по-другому не умею». Вера смутилась. ь 5 г о в 17.30», – повторил Евгений. «Третий причал. Паспорт». полис. с т а да отстаньте вы со своим!» Но Евгений уже отключился, и звучали гудки. Вера в р а з д р а ж е н и и уставилась на сотовый, на мертвеца. Да чего же опрятно выглядел мужчина. Белая рубашка, красно-синий галстук, коричневые брюки, туфли, носки. В стороне грязным сугробом лежали в я з а н ы й свитер и пиджак, тоже кофейно-клетчатого окраса. Одежда мужчине удивительно шла. Будто ее шили на заказ. Вера не понимала, что случилось с веселым незнакомцем. Приступ? Инсульт? Слишком много выпил? Впрочем, какая разница? «Мои глубочайшие извинения». Вера показала левой рукой на правую. «Ну, не мне же в самом деле». Вера в нерешительности пошла к лестнице и оглянулась только на втором пролете. где в нише волнообразной стены приютилась скамейка. Почему мужчина сел на песок? Вера решила, что он спускался с набережной, откуда не заметил лавку. Да и наверняка окосил от выпивки. Не ваше это дело, Вера Павловна. Да-да. Вера сидела на кровати прямо в одежде. Она начала снимать шарф, да так и забыла. Начала снимать рюкзак и опять забыла. Все потому, что включила телевизор. Там по всем каналам крутили одно и то же. Причал с птичьего полета со стороны города, с паромов. Снова и снова наезжали скорой, полиция, кто-то рыдал. Мелькали тела, размытые пикселями. Кровь в темно-бордовых лужах. В результате давки на шестом причале погибло 47 и тяжело пострадали 109 человек. Благодаря оперативному руководству главврача 4-й горбольницы Германа Миновича Неизвестного удалось свести число жертв до минимума. Главным управлением МЧС России по Архангельской области принято решение о введении в Северострелецкий режима чрезвычайного положения с 10.00. Вере стало дурно. Она побрела на кухню и заварила чай, но уже через минуту о нём забыла. Представила день 5 октября. когда потянется очередь на последний паром. Что случится там? Мысли то и дело возвращались к Герману, который проявлял себя в такой непростой ситуации. И Вера почувствовала неподдельную гордость. Воскресила в уме его лицо, которое за последнее время слегка подернулось рябью и размылось. Выглядел Герман лет на сорок. Подтянутый мужчина с уверенными чертами. На лбу и в уголках губ – наметились морщины, смотрел он пристально, холодно, с прищуром. В минуты радости на щеках проступали ямочки, но глаза не улыбались никогда. Точно у фокусника, который отвлекал зрителя, пока проворачивал трюк. Вера годами размышляла, что за трюк Герман проворачивал с ней, но так и не поняла. Она закурила, улыбнулась воспоминанием «Вот, вот оно. Будто секунду назад Герман входил в её больничную палату и предлагал операцию, и не выдержала, позвонила. «Говори», округло и сухо, будто Герман не дышал ей в лицо горячим воздухом и не вдавливал её тело своим в потные простыни. «Ты заходил?» Вера снова против воли улыбнулась, но тут же уголки губ п о т я н у л о вниз В динамике раздалось бесцветное «Нет». «Не заходил? Но ты чего?» Её обдало холодом, вспомнились слова старика соседа. «Если не Герман, то… кто?» «Я не помню, где ты живёшь», — Герман помолчал. «Что с рукой? Ты делала физиотерапию?» Вера ничего не понимала. Она бездумно подняла насадку и с трудом, со скрипом натянутой перчатки, сжала чужие пальцы. «Вера?» Мужчина лет сорока искал её. «Мужчина лет сорока». «Вера?» «Физиотерапия? Я... Да, мне надо бежать. Да-да, я рада была слышать твой голос». Вера зажмурилась и сбросила вызов. «Да». Герман пришивал эту руку, все нервы, сосуды и связки. Но иногда казалось, что судьба трансплантата волнует его больше, чем судьба хозяйки. А кем бы он стал без Веры, без её изуродованного тела? Никому неизвестным докторишкой из никому неизвестного городка. Ни интервью по c n н ни оборудование, ни поста главврача. Ни-че-го. Мелкая серая жизнь. который раз вспомнилось, что тогда в больнице Вера и не думала ложиться на операцию. Хотелось увидеть снова Германа, не в больнице. А он пришёл бы только, если бы она согласилась. Ну в и да. Да. Она, конечно, согласилась. Совершила детскую глупость. Поддалась на обаяние, на ледяной германовский магнетизм. И теперь цена этой детской глупости мёртвым грузом висела на правом плече. Вера повела им, отгоняя раздражение. Кто же искал ее? Ноги будто сами потянули Веру к соседской двери. «Как выглядел тот мужчина? Когда он был?» Длиннющий, белый как смерть, рыжий. Приходил около восьми-девяти, когда Вера еще гуляла. У нее заколотилось сердце. «Коричневые штаны...» «Белая рубашка? Красно-синий галстук?» «Овы, она не ошиблась!» Соленый влажный ветер взбивал волны и песок в грязную пену. На пляж надвигался с приливом властный монотонный гул. Разрастался, разбегался по берегу и с утроенной силой вышибал эхо из в о л н а о т б о й н о й стены. Вокруг тела бродили взъерошенные чайки – И п л а к с и в а выкрикивали. Вера изучала худое треугольное лицо мертвеца. Кожа бледная, голубоватая. И ничего не чувствовала. Она его не знала. Ни тонкого носа, ни близко посаженных карий глаз. И гладко выбритый подбородок, и перевернутые груши ушей. Все было незнакомо. Вера поборола брезгливости, левой рукой обыскала труп. Ноль документов, ноль денег. Узкая металлическая расческа, спички и т а т билет на две поездки. Будто у мертвеца в карманах п и р о в а л а воронью и р а с т а щ и л а самое ценное по гнездам. «Да кто же ты?» Из пиджака Вера вытащила сигареты Саммертон, таблетки на Вадигал, жвачку Джуси Фрут и еще один билет. Его купили в 6-10 утра на электропоезд. От центрального вокзала до станции Северная Сортировочная, километров в полутора от дома Веры. Торговый представитель или сектант. Она пожала плечами и в замешательстве осмотрела берег, набережную. Прохожих видно не было. Вера собралась с духом и неловко одной рукой попыталась сдвинуть тело. Ничего не получилось, мертвец будто врос в песок. Вера потянула изо всех сил, и снова безуспешно. От напряжения стало жарко. Вера в который раз оглянулась в поисках помощи, вздохнула и ухватилась за одежду трупа и правой, и левой рукой. «Блин! Блин!» Чужие пальцы бессильно соскользнули с ткани, и Вера шлёпнулась на песок. Отчаяние и раздражение кислотой хлынули в грудь. «Да пошли вы все!» Вера резко встала и пошла к своему дому. Там она разблокировала «Шкоду» со значком инвалида, настелила на заднее сиденье газеты и поехала обратно к пешеходной набережной. Достала из багажника тросик, прицепила его сзади к машине и размотала. Всё левой рукой. Свободный конец троса Вера протянула к мертвецу и обвязала вокруг его ног. «Извините, как говорится, чем богаты, тем и...» Вера поднялась на набережную и залезла в «Шкоду». Включила зажигание. Мотор загудел. Автомобиль покатил вперед, и в зеркале заднего вида стало видно, как натягивается и дрожит трос. За ним медленно, словно какой-то червь, выползала на променад окоченевшее, грузное, зловещее тело.